Часть первая. Белый список. Глава первая. «Извиняюсь, что то очень шумно, я слышалась», — хихикнула девушка за административной стойкой. «Мне показалось, что ваша фамилия Сальери», — терпеливо повторила Вика. «Виктория Сальери. Я вам свою фамилию в письменном виде присылала. Или вы думаете, что я перепутала из фамилии Иванова?» «Так неслабо опечаталась». Администратор иронии не поняла и уставилась на клиентку в полнейшем ступоре. Так вы Иванова или Сальери? Хотелось поинтересоваться, не сригли ли эту даму на шапку, как говорится, и не пытались ли развести ее на молоко. Но это не принесло бы Вике ничего, кроме морального удовлетворения, да и то очень незначительного. Уже стало предельно очевидно, что общаться с администратором следует короткими, максимально понятными фразами. — Сальери, поищите на складе книжечки в белых обложечках. На них еще должны быть красные ярлычки. — А, есть списки Сальери! — радостно перебила ее девушка, благополучно пропустившая предыдущую реплику Вики мимо ушей. Это была не первая и наверняка не последняя ситуация, в которой ее фамилия вызывала такую реакцию. Виктория Сальери к этому давно привыкла, даже смирилась и старалась не терять самообладание. Но иногда желание поиронизировать манило почище порции никотина. И это при том, что с сигаретами Вика рассталась пять лет назад, а нотки иронии уже успели промелькнуть в этом диалоге. К счастью, администратор больше ни о чем не спросила. Как только у нее прошел легкий шок из-за непривычной фамилии, заработала привычная административная схема сходить в соседнюю комнату, принести заказ клиентке, положить его на стойку. Вике оставалось лишь ждать, когда ее обслужат, и улыбаться. Правда, улыбалась она скорее по привычке. Практика показывала, что приветливое выражение лица спасает в любой ситуации, а уж что происходит в этот момент в ее душе, это никого не касается. Повезло ей хотя бы в том, что все книги на этот раз были доставлены в срок и в хорошем состоянии. Получать их так, заказывая почтой из Европы, все равно оказывалось выгоднее, чем покупать в магазине. — Спасибо за покупку, приходите еще, — заучно произнесла администратор, но сбилась с мымуштерного тона и проявила любопытство личного характера. — Скажите, а Сальери — это такой красивый псевдоним? — Это результат удачного замужества, — гордо ответила Вика и направилась к выходу. Проявление гордости в данном случае было не более честным фактом, чем употребление слова «удачное». Просто это звучало эффектно, а вдаваться в подробности она не собиралась. По факту же замужество не было ни удачным, ни, собственно, вообще замужеством. Штамп в паспорте был вполне легален, кольцо на пальце избавляло Вику от лишних вопросов. Более того, в ее квартире уже не первый год обитал гражданин Италии. Александра Сальери. Но не более того. Вика о свадьбе никогда не мечтала, ни о белом платье, ни о лимузине, ни о последующих посиделках в ресторане с Тамадой. Официальный брак казался ей чем-то ненужным, но ко многому обязывающим, а оттого депрессивным. В отношениях с мужчинами она предпочитала свободу. Естественно, не ту свободу, которую приводит девушек, занятием занятиям древнейшей профессией. Для Вики это слово означало возможность быть вместе, пока это обоим партнерам нравится, и разойтись, когда совместная жизнь им надоест. А почему бы и нет? О детях она пока не задумывалась, материальной поддержке не нуждалась, потому что карьеру прекрасно строила самостоятельно. Как это не иронично звучало, именно успехи в карьере и обеспечили ей поход под венец. Закончив институт, она задумалась о постоянном месте работы. Жизнь свободной художницы материальному благополучию отнюдь не способствовала бы. Способностями природу Вика не обделила, удачей тоже, и вскоре девушка получила приглашение в элитное брачное агентство. Впервые узнав об этой вакансии, она даже немного удивилась, зачем брачному агентству понадобился переводчик. Но догадаться оказалось несложно а посещение сайта потенциального работодателя лишь подтвердило ее теорию. Агентство Санриса работало только на международном уровне, объединяя вместе иностранный капитал и русскую красу. Это заставило Вику насторожиться. Не хватало еще с какой-то мутной компанией связаться, поставляющей официанток и танцовщиц в страны Азии. Однако Санриса ее не подвела. Агентство работало абсолютно легально и только с очень обеспеченными клиентами. Уровень компания старалась поддерживать соответствующий и сомнительными аферами не занималась. Так что Вика успокоилась, зато засомневалась руководство Санриса. Потенциальная переводчица устраивала их по всем статьям, кроме одной. Замужем Вика не была и выходить за кого-либо не собиралась. А это далеко не лучшая реклама для брачного агентства. Ведь нужно, чтобы сотрудницы нормально работали, а не свою личную жизнь попутно устраивали. Вика тогда невольно подумала, что эта мера предосторожности в виде наличия замужней сотрудницы откровенно слабая. Если шустрая дамочка захочет устроиться в чем-то уютном зарубежном кармане, ее ни муж, ни дети, ни всемирные потоки не остановят но доказывать это руководство агентства было бессмысленно, поэтому она попросила дать ей неделю на устройство личных дел и прямо с повторного собеседования отправилась в гости к Александро Сальери. Она познакомилась с итальянцем, когда они оба стремились к получению заветных дипломов об образовании Но если Вику интересовала ее будущая профессия, то Сальери приехал в Россию за приключениями и попыткой поймать неуловимый русский дух. Дух, который он в итоге поймал, больше напоминал голландский, но Алессандра это не смущало. Он, сын богатых родителей, привык не беспокоиться о мирском и жил так, как ему нравилось. Недовольных его поведением мать и отца он успокаивал обещаниями, что в 30 лет обязательно возьмется за ум и начнет работать наравне с братьями. Недавно Сальери исполнилось 29 лет. Вика видела его каждый день и с уверенностью могла сказать, что он скорее ногу себе отгрызет, чем откажется от образа жизни хиппи. Так что она его не то что как мужа, как мужчину не воспринимала. Но это-то и было ей нужно. Сальери планировал остаться в России как минимум до исполнения ему заветных 30 лет. А сделать это, являясь законным супругом гражданки данной страны, ему было бы гораздо проще. Вопрос они решили быстро. Проплатили срочность регистрации брака и вскоре заметно смутили сотрудницу ЗАГСа, заключавшую их союз. Вика смущал ее своими потрепанными джинсами и армейскими ботинками, сальери, дредами, переплетенными кислотно-зелеными лентами. Их брак длился уже более двух лет и завершаться отнюдь не собирался. Руководство агентства было все равно, за кем там Вика замужем, главное, что их требования она выполнила. Девушка получила работу, но испеченный муж – прописку в ее квартире. Недовольными остались разве что родители Вики, но отдельное проживание от них сыграло свою решающую роль в ситуации. Девушка посмотрела на часы и довольно улыбнулась. Несмотря на небольшую задержку при доставке книг, она все равно не опаздывала. Являться в офис ей было разрешено к десяти, хотя агентство в принципе работало круглосуточно. Менеджеры в любое время дня и ночи дозванивались по видеосвязи в далекие страны, расположенные в различных часовых поясах. И переводчика жизнь была куда проще. Присутствовать в агентстве Вике полагалось в строго зафиксированные часы. Единственным житейским неудобством на данный момент была разве что плохая погода. Моросил мелкий колючий дождик. Вика в очередной раз пожалела, что не удосужилась за 27 лет жизни научиться водить машину и обзавестись правами. Впрочем, взгляд на прочно скованную пробкой улицу избавил ее от этих сожалений. По возможности Вика старалась повсюду перемещаться пешком, но в такую погоду предпочтение она все же отдавала метро. Оказавшись в теплом, еще по сонном вагоне, девушка прикинула, какими делами нужно заняться в первую очередь. Неважно, какими. Срочных заданий у нее пока что не было, а то она бы так свободно за книгами не поехала. Проблем тоже не предвиделось. Ее ожидал типичный, немного скучный день. Она верила в это до первого своего шага в светлый холл офиса. Но когда входная дверь захлопнулась за ее спиной, Вика поняла, что что-то не так. В коридоре появилось нечто такое, чего там не было раньше. На стене прямо напротив входа висела большая фотография, перевязанная черной лентой. Под снимком стоял маленький столик с четырьмя белыми хризантемами в вазочке. Со снимка прямо на Вику смотрело знакомое лицо. На пару секунд девушка замерла на месте, не будучи в силах пошевелиться и вымолвить хоть слово. Вика пыталась понять, имеется ли какой-то иной символизм, то есть смысл у черной ленты и четырех хризантем, нежели тот, о котором она подумала. Или это розыгрыш? Правда, это точно быть не может. Но какому недоумку придет в голову шутить таким образом? Вика не пошла в свой кабинет, направилась в приемную и остановилась у стола секретаря. «Нина, что происходит?» Секретарь подняла на нее усталые темные глаза. «Все еще новости не смотришь. Какие новости? Я тебя про фото на стене спрашиваю. Я тоже. А новости криминальные. Говорят, показали ее. Хотя сама я не видела». Это мне наши написали, те, у кого сегодня выходной, а мне из полиции позвонили. У Вики от страха замерло сердце. Она не знала деталей, но уже поняла суть. А верить? Верить не хотела. Потому что это неправильно, противоестественно. Ты хочешь сказать, что Риту нашу убили вчера вечером. Как раз с работы шла, она допоздна задержалась. Говорят, тот самый рот. «Нужно довольно долгое время людей режет». Звонок телефона заставил секретаря прервать беседу с Викой. Вика не стала больше ни о чем ее спрашивать. Медленно, словно двигаясь во сне, она направилась к своему кабинету. Небольшую комнатку она пока что занимала одна. Начальство периодически предрекало появление там еще одного переводчика, но для него еще даже стол не поставили. Вика на недостаток общения не жаловалась, Ее все и так устраивало, а вот сейчас чья-либо компания ей не помешала бы. Потому что мысли, лезшие в ее голову, на сидении в одиночестве отнюдь не вдохновляли. Убили человека, которого она знала, с которым еще вчера говорила о чем-то, просто схватили поздно вечером и о том, как именно все произошло, лучше вообще не думать. Естественно, Вика слышала о череде убийств, произошедших за последние полгода. А кто не слышал, они обсуждались во всех новостях, но вдаваться в подробности Вика не собиралась. Подобные вещи она предпочитала оставлять за границами своего личного мира. Знала только, что какой-то псих людей режет, причем не просто убивает, а чуть ли не на куски их рубит. Уже одного этого было достаточно, чтобы заставить ее не возвращаться домой по темноте, или в крайнем случае требовать, чтобы Сальери встречал ее. Муж он в конце концов или нет? Но сторонись, не сторонись такого, а эта мерзость до ее уютного мерка все равно добралась. Потому что это уже не истории из газет и новостных сюжетов. Это судьба человека, с которым она была знакома лично. Подругами их назвать было бы сложно. Скорее, хорошими знакомыми. Рита входила в число менеджеров, которые помогали состоятельным иностранцам обрести личное счастье на чужой земле. К Вике она приходила за переводами а порою и за беседами на отвлеченные темы. Хотя серьезной дружбы между ними это не создало. Уж очень Рита была склонна к пессимизму и мрачным темам в разговорах. А подобные склонности только кажутся мелочами. По факту же, общаться с человеком, который с многозначительным видом постоянно пророчит всем на свете людям какие-то беды, не так-то легко и приятно. А Вика не любила усложнять собственную жизнь. Поэтому была с Ритой вежливо, приветливо, но дистанцию соблюдала. Только и это ее не спасло, потому что от осознания факта смерти знакомой Вике становилось жутко. Не хотелось сидеть в одиночестве, хотелось кому-то пожаловаться, поговорить, просто услышать, что все хорошо, и ее это не коснется. Но ей пришлось держаться по двум причинам. Во-первых, Вика предпочитала свои проблемы и слабости скрывать, справляться с ними самостоятельно. Во-вторых, даже если бы в этот раз она решила изменить себе, позвонить-то все равно некому. Ее университетские приятельницы подобную тему не поддержат, мать только перепугается, а Сальери в это время суток обычно уходит в себя, и вытаскивать его оттуда – дело бесполезное. Пришлось ей довольствоваться тем, что есть, а именно пойти в соседний кабинет, где обитали менеджера. С клиентами в такое время суток они практически не работали. Потенциальные искательницы мужей тоже приходили ближе ко второй половине дня. Так что можно и пообщаться. Ошибку, совершенную ею в этих расчетах, Вика осознал почти сразу. Рита работала именно в этом кабинете. Тут стоял ее стол, теперь казавшийся каким-то зловеще пустым. Да и атмосфера здесь царила такая, словно самоубийство прямо тут и случилось». Менеджеры тихо сидели за своими столами, уткнувшись в экраны компьютеров. Хотя Вика сомневалась, что они действительно работают. «Зачем переводчики к нам пожаловали?» поинтересовалась Леся, спокойная и обычно улыбчивая девушка-менеджер. Она частенько нравилась клиентам гораздо больше, чем ожидавшие их невесты. Сегодня фирменной улыбки на ее лице не было. «Хотела узнать, как...» Вика запнулась, подбирая слова. «Как у вас тут?» Это прозвучало глупо, но в такой ситуации любые вопросы прозвучали бы глупо. Нет ведь особых правил этикета, показывающих, как вести себя в случае смерти коллеги. Вроде бы нужно оставаться невозмутимым, но не получается. В воздухе словно невидимое грозовое облако зависает, и когда из него молния ударит, не угадать. А как нас может быть? вздохнула Марина. Она работала в агентстве дольше всех, и внешностью, и манерой общения напоминала классическую русскую сваху. Понятно, что не праздная. Рит не должна была сегодня приходить на работу. Не выходной. Теперь, знаешь ли, ее отсутствие так не воспринимается. Понимаю. Она вчера работала допоздна, переговоры с Америкой проводила. Получается, что это из-за работы все так вышло. — Глупости, — резко прервала коллега Марина. — Это называется судьба, деточка. Не задержалась бы она на работе, застряла бы в магазине. Мы в нужный момент оказываемся там, где и должны быть. Даже если это и выглядит жестоко. Точка. Спорить с Мариной на эту тему было бесполезно. Воля судьбы, рок – это были ее любимые аргументы для убеждения клиентов. И у менеджера имелся большой опыт. Да и не хотелось никому сейчас спорить. Не та тема, чтобы стоило идти на принцип. Лесси это понимала, поэтому перевела взгляд на опустевший Ритин стол. Только вот что с этим делать, непонятно. То есть ее вещи все еще тут и в ящиках тоже лежат. А кто их заберет, если я правильно помню, муж у нее того? Ну, в связи со смертью Риты, как-то не хотелось упоминать о том, что она была вдовой. Вообще о смерти говорить не хотелось. Хотя Вика знала, что вдовой ее коллега была чисто номинально, так же, как и она с женой. Очередной фиктивный брак. Тут таких немало совершалось. Только Рита вышла замуж не за очередного претендента на столичную невесту, а за знакомого алкоголика, который долго на этом свете не задержался. Рита узнала о его смерти чуть ли не случайно, но горевала так показательно, что работодатели разрешили ей, в порядке исключения, некоторое время оставаться свободной. Собственно, они не слишком сильно рисковали. В плане внешности Рита относилась к тем дамам, на которых нужен очень редкий любитель. Потому что даму она как раз напоминала весьма отдаленно. Она старалась одеваться женственно и даже перегибала палку, частенько перебарщивая по части всяких блесток и кружев. Красилась ярко и вызывающе, вплоть до вульгарности. Обувь на плоской подошве не признавала но все равно напоминала борца тяжеловеса, случайно попавшего на травести шоу. По сути, Рита была одинокой, как и многие другие замужние сотрудницы Санриса. Вика задумчиво подошла к ее столу. Никакого суеверного страха она, в отличие от менеджеров, не чувствовала. Стол-то здесь при чем? С рабочего места Рита ушла спокойно, здесь ей ничто не угрожало. Все случилось уже потом. Скоро в офисе появится другой менеджер, в компании с этим строго, поток клиентов большой, работа не должна останавливаться даже в таких обстоятельствах. Но перед этим действительно нужно куда-то убрать вещи Риты, а кто этим займется? Семьи у нее не было, родители вроде бы далеко живут, да и не до того им сейчас. Наверное, в себя прийти не могут, узнав о смерти дочери. Разве что подруги, да и то не факт. Вещей на столе и в ящиках было не слишком много. Обычные сувениры, которыми многие менеджеры стараются разнообразить казенное окружение. и вот в рамке старые, совсем похожий снимок из детства Риты. Расписанная под хохлому подставка для канцелярских мелочей. Несколько фигурок с металлическими подставками-скрепками, на которых держатся небольшие бумажки. Хороший способ оставлять для самой себя важные напоминания. Вика и сама так делала. Теперь эти пустячки казались каким то заброшенными и ненужными. Записки. Время звонка какому-то Теду. Пометка, что Виктору из Франции нравятся блондинки. Но обязательно с серыми глазами. А еще список. Менеджеры часто составляли списки невест для того или иного кандидата в женихи. Обычный рабочий момент. Вика даже читать список не собиралась. Получилось это как-то само собой, автоматически. Она все еще была под впечатлением от случившегося и старалась отвлечься от мрачных мыслей любыми путями. Этот поступок принес свои плоды, потому что среди чьих-то имен Вика увидела и свое собственное. Вот она, седьмая из десяти, Виктория Сальери. На первом месте стояла Самарита, остальных Вика не знала. Да и это и не очень-то ее интересовало. Гораздо важнее было понять, причем тут ее скромная персона. Они с Ритой тесно не общались, общих дел не вели, вне работы не пересекались. Может, это и мелочь, но не теперь. Ситуация-то особенная. Вика допускала, что она преувеличивает и напускает излишний мистицизм. Но уж лучше перестраховаться, а потом посмеяться над собой и своими страхами, чем упустить что-то важное. Ведь иначе будет поздно. Риту ведь убили». Девушка оглянулась по сторонам. Менеджеры уже потеряли к ней всякий интерес, их снова волновали лишь данные на мониторах. Наверное, им так проще внутренне отстраняться от случившегося. Вики это было только на руку. Коротким и ловким движением она достала бумажку из скрепки держателя и спрятала ее за обшлаг рукава. Этому ее научил так называемый муж, в определенный период увлекшийся карточными играми увлечение далеко не зашло, потому что сам Сальери ловкостью рук отнюдь не отличался, и после таких вот финтов ушами частенько приходил домой битым. Но Вика, неожиданно для них обоих, превзошла учителя. Очередным подтверждением этому стал тот факт, что никто из менеджеров не заметил ее трюка. — Ладно, девочки, я у себя, если что. И она направилась к выходу. — И мы у себя, — отозвалась Леся. — А толку-то? Столько же, сколько и обычно. Если вдруг что-то еще станет известно, я имею в виду поводу Риты. Зовите. А что тут может стать известно Викуш? Уж... Тяжело вздохнула Марина. Да ничего. Может, так и говорят. Ее предположительно убил тот же головорез, замочивший остальных, но мы-то знаем, что все ясно, как божий день. Ей не повезло оказаться ни в том месте, ни в то время. Хоть это и ужасно, придется смириться. А убийцу вряд ли найдут, раз уж до сих пор его не обнаружили. Вика кивнула, чтобы не нарваться на очередной комментарий по поводу воли судьбы. Ей почему-то казалось, что все далеко не так однозначно. Сумки одна за другой грузно шлепались на черно-серую ленту конвейера. «Никакого уважения!» — бубнила женщина средних лет, стоявшая у него за спиной. — В Европе уж давно никто так не делает, как будто в совок попали. Марк с трудом сдержал улыбку. — Эту дамочку послушать. Получится, что в Европе каждый чемодан несут на руках по дороге, засыпанный лепестками роз. А перед тем, как положить багажное отделение, рассказывают ему сказку на ночь. Вообще, вера в абсолютную цивилизованность и непогрешимость Европы была сильно преувеличена. За прошлый год его багаж, пожалуй, только в России ни разу не потеряли и не повредили. Совпадение, конечно, потому что по поводу своей исторической родины Марк тоже отнюдь не питал особых иллюзий. Но и желание стенать по поводу ужасов пребывания в России тоже не испытывал. Но стоявшая за ним женщина никак не унималась. Она начала сокрушаться еще в самолете. Правда, по-русски, так что понять ее могли только разве что Марк и ее собственная дочь сидевшая в соседнем кресле. Немцы же видели, что фрау явно скандалит, но причинами ее дурного настроения предпочитали не интересоваться. А фрау явно относилась к тем эмигрантам, которые, получив новый паспорт, не уставали всем рассказывать, насколько зеленее и мягче трава у порога ее немецкого дома. Марку было одинаково неплохо и в России, и в Германии, что же до чувства к родному дому то с этим всегда были сложности. С тех пор, как он закончил университет и начал работать, большую часть времени он проводил в разъездах, но если говорят, что дом там, где твоя семья, то его дом, пожалуй, все же в Германии. Воспоминания о недавних событиях накатило как волна и заставило его вздрогнуть. Теперь уже нигде нет у него дома, если следовать этой логике. Подсознание очень хотело бы игнорировать этот факт, но Марк заставлял себя помнить. Нельзя убегать от проблем, надо принимать их и привыкать. Молодой человек, с вами все в порядке? Дама, разочаровавшаяся в России, буквально до кончиков плохо прокрашенных волос, обратилась к нему по-немецки. Похоже, она так и не догадалась, что перед ней в некотором смысле слово стоит соотечественник. Да и мало кто догадался бы. Марку не раз с насмешкой говорили, что внешне он истинный ариец. Правда, говорили, такие же иммигранты, как и он сам. Немцы над подобными вещами не смеялись. А чистокровного немца он и правда по-своему напоминал. Высокий, плечистый, светловолосый и голубоглазый, со светлой кожей, которая, к счастью, на солнце загорала, а не сгорала. — Если б ты не в России родился, я, честное слово, твою маршку кое в чем сподозрил бы, — бубнил порой отец. Мать на упрёки не отвечала. Вместо этого она предпочитала бросить спутника жизни первым предметом, что под руку подвернется. Правда, мужа она все таки жалела, и если швыряла в него что-то тяжелое, осознанно промахивалась. «Со мной все в порядке», — заверил Марк соседку по самолёту. «Тоже по-немецки, ему не хотелось лишних расспросов и пояснений. Наконец на конвейере появилась его сумка». Совсем небольшая по сравнению с замотанными в целлофан чемоданами немцев. Ловко подхватив ее с движущейся ленты, Марк направился к выходу. Дочь вошливой дамы проводила его тоскливым взглядом. У ворот собралась внушительная толпа. Похоже, прибывали сразу несколько рейсов. Толпы Марк не боялся. Его вообще сложно было заставить нервничать после всего, что уже с ним бывало. На этот раз встреча прошла образцово. Словно был упрек, критиковавший Россию дами. Марк почти сразу заметил табличку с своим именем. Ее держал мужчина средних лет в строгом костюме. Шофер, не иначе. У всех шоферов мира одинаковые выражения лиц. По крайней мере, так к Марку казалось. «Добрый день». К встречавшему он уверенно обратился по-русски. «Думаю, ждете вы именно меня». Шофер и брови не повел. «Добро пожаловать в Россию». Как прошел полет? Он не скрывал, что ему плевать на качество полета, да и видеть иностранца на территории Российской Федерации. Он не то, чтобы не рад. Ему просто все равно, как и Марку. Полет прошел нормально, обед был вполне терпимым, а стюардессы прекрасными. Куда едем сначала? В отель или сразу навстречу? Одновременно. Людмила Аркадьевна выразила желание лично встретить вас. Она ждет в машине. А вот это уже неожиданно. Руководители компании предпочитали беседовать в кабинетах, в ресторанах, но уж никак не в машинах. Хотя, что тут такого? В принципе, после общения с ней по телефону у Марка сложилось неплохое впечатление о Людмиле Рыбиной. Поэтому и данные ее поступок он воспринял достаточно спокойно. Им еще немало времени предстоит работать вместе. По сути, проект только начался. Водитель проводил его к машине поблескивающему шоколадными боками Мерседесу. В обитом кремовой коже и салоне его ждала хозяйка компании, с которой ему предстояло вести переговоры. Марк видел ее фотографии в интернете, поэтому узнал без труда. Людмила была женщиной средних лет, всем своим видом воплощавшая смысл слова «ухоженная». Чувствовалось, что средств у нее хватает, и тратит она их не на блестящие побрякушки или ботокс, Она грамотный уход за собой. Выглядела она лет на сорок, хотя Марк подозревал, что ей хорошо за пятьдесят, на это указывал целый ряд фактов в ее биографии. Добрый день, Людмила улыбнулась ему спокойно и даже в некоторой степени искренне. Рада, что наша встреча произошла так быстро. Я, правда, имела на все еще другие планы, а получилось вот так. Мне нужно было проводить в аэропорт одного человека. — А ваш самолет как раз прилетел. — Мне приятно, что наша встреча состоялась раньше оговоренного срока, — отозвался Марк, осторожно пожимая протянутую руку. Приветствие выглядело чисто мужским жестом, и все же он успел привыкнуть к тому, что многим женщинам оно нравится. — Надеюсь, я не заставил вас ждать? — Нисколько. Хотя у нас не было договоренности именно на это время, вы потрясающе пунктуальны. Я решила, что первую беседу можно провести в пути, чтобы у вас было больше времени на отдых. Вот за это Марк был ей очень признателен. Он и в Германию-то после очередной командировки только-только вернулся. Поспал часа два от силы. Но ему не привыкать. И сутки без сна случалось проводить. И живой же. — Надеюсь, все пройдет хорошо, — продолжила она. — Не хотелось бы слишком затягивать. «Как вы думаете, до Нового года мы успеем все оформить?» «Точно сказать не могу. Точно и я не прошу. Хотя бы на скидку. «Что ж, на вскидку это не так уж сложно. Он уже достаточно давно работал в этой сфере, чтобы научиться строить прогнозы. компании, с которой Людмила собиралась вести дела, Марк имел отдаленное отношение. В штате сотрудников он не числился. Он выступал так называемым «переговорщиком» посредником, которому предстояло не только наладить деловое сотрудничество, но и оформить все документально. К нему обычно обращались фирмы, желавшие начать работу в другой стране. Он находил на рынке данной страны подходящих партнеров и обеспечивал первый контакт. Многим казалось, что это слишком просто, особенно за такие деньги, которые ему платили. Однако большинство его конкурентов подобной деятельности не выдерживали. А Марк работал уже больше семи лет. Должно получиться, уверенно сообщил он. Немецкой стороне нравится, как вы ведете дела. Никаких скандалов с вашим агентством связано не было, а это уже много, если учитывать профиль вашей работы. Скандалов и не должно быть. Я знаю, чего все боятся, особенно когда речь заходит о России. Мы этим не занимаемся. Я знаю. Как правило, если чем-то таким люди занимаются, след всегда остается. Как его не прячь, пара-другая истории все равно всплывет на поверхность. Ваша репутация чиста. Сделка вообще могла бы пройти идеально, но есть один нюанс. Я подозревала, что так и будет, Покачал головой женщина. Без нюансов почему-то никогда не обходится. И в чем он заключается в данном случае? Вопрос цены? Как ни странно, нет. Финансовая составляющая тут ни при чем. На мой взгляд, это глупость полнейшая, но другая сторона относится к этому вопросу весьма серьезно. Так что придется с ней считаться. И что же это такое? Один из директоров вычитал статью о серии убийств, произошедших в городе за последний год. Теперь он пытается убедить остальных, что данные убийства могут представить угрозу для клиентов. Людмила осталась спокойной, и это было лучшим показателем ее профессионализма. Марта вообще едва не рассмеялся в открытую, впервые услышав этот бред. «Действительно глупость», — кивнула она. «И что теперь?» «Пусть это вас не заботит. За время своего пребывания здесь я соберу все данные, подготовлю документы, а заодно и проведу анализ уровня угрозы и составлю отчет». «Немцы любят отчеты. Сложностей не должно возникнуть. В любом большом городе существуют подобные опасности». Тут нам просто не повезло в том плане, что статья об убийствах попалась кому-то на глаза. Думаю, другие представители компании спокойнее отнесутся к подобной опасности». «В принципе, все верно. Но и с нашей стороны имеется проблема», — тяжело вздохнул Людмила. «Позавчера одна из сотрудниц моего агентства пополнила собою число жертв этого маньяка. Если его можно так назвать, подобного заявления Марк никак не ожидал». Историю с убийствами он не воспринимал как реальное препятствие для осуществления их совместного проекта. «Какова вероятность, что российский партнер окажется хоть как-то связан с этим?» – рассуждал он. «Да минимальная. А оказалось, что она себя таки проявила, эта вероятность». Печальное совпадение. Теперь все усложнится. Марк не испытывал особой паники, переговоры навести умел. Еще и не в таких обстоятельствах он бывал. Просто поработать придется побольше. «Мне понадобится информация об этих убийствах», — сказал он. «Насколько подробная?» «Не полицейский отчет, конечно, но достаточное количество данных, чтобы сложилась более-менее или менее полная картина. Это даже не столько для другой стороны мне требуется, сколько для себя. Я предпочитаю знать, с чем именно имею дело». «Справедливо. Я поручу это моим сотрудникам. Думаю, уже к завтрашнему дню мы соберем достаточный материал». «Если хотите, я могу даже частного детектива нанять». «Нет, это уже лишнее», – заверил ее Марк. «Если, конечно, вы не считаете, что от всего этого может проистекать реальная угроза для...» «Да нет же». Она по-прежнему оставалась спокойной. «Просто для меня очень важен этот проект. Мне кажется, у него хорошие перспективы». «Полностью с вами согласен». «Вот видите, я просто шокирован из-за того, что нечто подобное может как-то повлиять на мои дела» но я не привыкла пасовать перед трудностями. Если эти обстоятельства помешают моему бизнесу, я сама этого убийцу найду». Марк засмеялся, просто потому, что засмеялась она, но он не мог не заметить, что ее шутка прозвучала с какой-то настораживающей серьезной интонацией.